Безнадежная песня. Сливаются реки, Свиваются травы, А я, развеян ветрами, Войдет в благовещенье В дом к обрученным, И девушки встанут утрами И вышьет сердца свои Шелком зеленым, А я, развеян ветрами деревцо деревце деревцо к засохе зацвело девушка крощеммас личной шла вечереющим полем и обнимал ее ветер ветреный друг колоколен На андалузских лошадках ехала четверо конных, Пыль оседала на куртках, на голубых и зеленых. Едем, красавица, в Кордову! Девушка им ни слова. Три молодых Матадора с горного шли перевала, Шелк отливал апельсином, сталь серебром отливала. Едем, красотка, в Севилью! Девушка им ни слова. Когда опустился вечер, Лиловую мглой омытой, юноша вынес из сада лунные розы и мирты. Радость! Идем в гранаду, и снова в ответ ни слова. Осталась девушка в поле, срывать оливы в тумане, И ветер серые руки сомкнул на девичьем стане. Деревце, деревцо к засухе зацвело. Улица немых За стеклом окошек неподвижных Девушки улыбками играют На струнах пустых роялей Пауки-акробаты Назначают девушки свидания, Взмахивая косами тугими Язык вееров, платочков и взглядов Кавалеры отвечают им цветисто, Взмахивая черными плащами. Сиренада При луне у речной долины Полночь влагу в себя вбирает, И на лунной груди лолиты От любви цветы умирают, От любви цветы Умирают. Ночь Нагая поет в долине, На мостах, летящих над мартом, Осыпает себя Лолита и волнами, И нежным нардом. От любви цветы умирают. Эта ночь серебра и аниса Сверкает на крышах голых Серебро зеркала водопадов, Анис твоих бедер белых. От любви цветы умирают. На девушки Ничего не сказал бы тебе, ничего, Но в глаза заглянул И увидел два деревца шалых, Оба из смеха и света, И ветер играл их листвой, ничего не сказал бы тебе ничего он умер на рассвете у ночи четыре луны а дерево только одно и тень у него одна и птица в листве ночной следы поцелую в твоих найти на себе пытаюсь Речка целует ветер, к нему не прикасаясь. В ладони несу твое нет, Которое ты дала мне, как восковой лимон С тяжестью камня. У ночи четыре луны, А дерево только одно, Как бабочка сердце иглой К памяти пригвождено. Мадригал городу Сантьяго Дождик идет в Сантьяго, Сердце любовью полно, Белой камелией в небе Светится солнце пятно. Дождик идет в Сантьяго, Ночи такие темны, Трав серебро и грезы Лик закрывают луны. Видишь, на камне улиц Падает тонкий хрусталь, Видишь, как шлёт тебе море, С ветром и мглу и печаль, Шлёт их тебе твоё море. Солнцем Сантьяго забыт, Только с утра в моём сердце Капля дождя звенит. Это правда. Трудно, ах, как это трудно, любить тебя и не плакать. Мне боль причиняет воздух, сердце и даже шляпа. Кому бы продать на базаре ленточку и гребешок, И белую нить печали, чтобы соткать платок? Трудно, ах, как это трудно, любить тебя не плакать. Сонет Вздыхая, ветер ночи, призрак странный, Он отливает серебром надменно, Раскрыл края моей старинной раны, Он улетел желанье неизменно жизнью в язву превратит любовь так рано, И хлынут кровь и чистый свет из плена. В ней, как в щели, гнездо среди тумана Найдет немеющая филомена. О, нежный шум в ушах, на землю лягу, Бездушные цветы оберегая, Я тем служу твоей красе, как благу. И пожелтеют воды, пробегая, И выпьет кровь мою живую влагу Душистая трава береговая. Сонет Я боюсь потерять это светлое чудо, Что в глазах твоих влажных Застыло в молчанье. Я боюсь этой ночи В которой не буду прикасаться лицом К твоей розе дыханья. Я боюсь, что ветвей моих мертвая груда Устилать этот берег таинственный станет. Я носить не хочу за собою повсюду Те плоды, где укроются черви страдания Если клад мой заветный взяла ты с собою, Если ты моя боль, что пощады не просит, есть ли даже совсем ничего я не стою пусть последний мой голос утрата не скосит и пусть будет поток твой усыпан листвою что роняет моя уходящая осень поэт Просит свою любовь, чтобы она ему написала. Любовь глубинная, как смерть, как весны. Напрасно жду я писем и решений. Цветок увял и больше нет сомнений. Жить, потеряв себя в тебе, несносно. Бессмертен воздух. Камень жесткий, костный, Не знает и не избегает тени. Не нужен сердцу для его барений, Мед ледяной, луна им поет сосны. Я выстрадал тебя, вскрывая вены, В бою голубки с тигром, змей с цветами. Я кровью обдавал твой стан мгновенно, Наполню же мой дикий бред словами, и дай мне жить в ночи самозабвенной, В ночи души с неведомыми снами. На иной лад. Костер долину вечера венчает Рогами разъяренного оленя. Равнины улеглись, И только ветер по ним еще горцует в отдаленье. Кошачьим глазом желтым и печальным Тускнеет воздух, дымно стеклинея. Идут сквозь ветви следом за рекою, И стаи веток тянутся за нею. Все ожило припевами припевов, Все так едино, памятно и дико. И на границе тростника и ночи Так странно, что зовусь я Федерико. САД В МАРТЕ Яблоня В ветвях твоих птицы и тень. Мчится моя мечта, К ветру летит с луны яблоня. Твои руки оделись в зелень. Седые виски января, в марте еще видны. Яблоня, потухший ветер, яблоня, большое небо. Прелюдия И тополя уходят. Но след их озерный светел, И тополя уходят, Но нам оставляют ветер, И ветер умолкнет ночью, Обряженный черным крепом. Но ветер оставит эхо, Плывущее вниз по рекам, А мир светляков нахлынет, И прошлое в нем потонет. И крохотное, сердечко раскроется на ладонь диван тамарита косыда о бегстве я не раз затеривался в море с памятью осыпанной цветами С горлом, полным нежности и боли, Я не раз затеревался в море, Как в сердцах детей я затерялся. Нет ночей, когда бы поцелуй наш Не будил безгубой улыбки, Нет людей, чтоб возле колыбели Конских черепов не вспоминали, Потому что розы оплетают Лобной кости лунные ефы, потому что руки лишь умеют подражать корням захороненным. Как в сердцах детей я затерялся, я не раз затерявался в море, мореход слепой, ищуя смерти, полный сокрушительного света. Косыда О Воспоминании. Останься хоть тенью милой, Но память любви помилуй. Черешневый трепет нежный В январской ночи кромешной. Со смертью во сне бредовом Живу под одним якровом И слезы в юнком медвяным На гипсовом сердце вянут. Глаза мои бродят сами, Глаза мои стали псами, Всю ночь они бродят садом, Меж ягод, налитых ядом. Дохнет ли ветрами стужа, Тюльпаном качнется ужас, А сумерки зимней рани, Темнее больной герани, И мертвых ждут рассвета За дверью ночного бреда, И дым пеленает белый, Долину немого тела. Под нашей встречи Горят поминально свечи. Развейся же тенью, милый, Но память о ней помилуй. Косыда о золотой девушке. В воде она бродила, И тело золотое за току золотило. Лягушка мейтиной пугала дно речное, Пел воздух соловьиной и бредил белизною. И ночь, касаясь веток серебряной серьгою, Гнала гнедые ветры по голому нагорью. А девушка вздыхала над заводью юбилея И заводь полыхала. И вот заря в туманах и сотнях глаз коровьих Застыла бездыханно с венками в изголовьях. И соловьи рыдались с паленными крылами, А девушка в печали расплескивала пламя И сгинула в осоке. И стала цаплей белой у золотой затоки. Косыда о темной смерти Хочу уснуть я сном осенних яблок И ускользнуть от сутлок кладбищ Хочу уснуть навеки сном ребенка Мечтавшего забросить сердце в море Не говори, что кровь жива в мертвых Что просят пить истлевшие губы, Не повторяй, как больно быть травою, Какой змеиный рот у новолунья. Пускай усну нежданно, Усну на миг, на время, на столетия, Но чтобы знали все, что я не умер, Что золотые ясли эти губы, Что я товарищ западного ветра, Что я большая тень, Моей слезинки. Вы на заре лицо мое закройте, Чтоб муравьи мне глаз не застилали, Сырой водой смочите мне подошвы, Чтоб соскользнуло жало скорпиона. Ибо хочу уснуть я, Но сном осенних яблок, И научиться плачу, Который землю смоет, Ибо хочу остаться я Том ребенке смутном, который вырвать сердце хотел в открытом море. Косыда о недосягаемой руке. Я прошу всего только руку, если можно, раненую руку. Я прошу всего только руку, Пусть не знать ни сна мне, ни могилы. Только б алебастровый тот ирис, Горлицу прикованную к сердцу, Ту сиделку, что луну слепую В ночь мою последнюю не впустит. Я прошу одну эту руку, Что меня обмоет и обрядит. Я прошу одну эту руку, Белое крыло моей смерти. Все иное в мире проходит. Млечный след и отблеск безымянный. Все иное. Только ветер плачет о последней стае листопада. Прощание Если умру я, Не закрывайте балкона. Дети едят апельсины. Я это вижу с балкона. Жницы жжинают пшеницу. Я это слышу с балкона. Если умру я, Не закрывайте балкона. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Сентябрь 1971 года. Читал Прудовский.